В российском XX веке даже собака – большой человек. Верный Руслан – значимее и сознательнее каштанки, не говоря о муму. Почти все советские герои официальные и неофициальные в той или иной мере верные Русланы. Им типологически присуще то, что описывается строчкой «Раньше думай о родине, а потом о себе». Общественное важнее личного. Маленький человек убрался с идеологической поверхности, умер в литературе. В фольклоре, ближе стоящим к бытию, мельчал анекдот. Вождь Ленин, герой Чапаев, персонаж Штирлиц. Безымянный Чукча, абстрактный и черный анекдоты, без героя вовсе. В жизни маленький человек тоже мельчал, но продолжал лелеять прежний миф о себе. Новая формула старого мифа звучала так. «Чем хуже строй, тем лучше люди» — многолетнее утешение советского человека. Концепция романтическая, с вариациями вроде «только в бедных хижинах живет искренние чувства Основана на механизме компенсации, порождающем банальности из числа утешительных заблуждений. Если красиво, значит глупа, если богат, значит зол, если нет колбасы, значит есть духовность, если дурный правитель, значит прекрасен народ. Стереотипы хороши, когда подтверждается. На Килиманджаро вечные снега. Но доктор Астров прав. В Африке жарищ. Однако плохое правительство не способствует улучшению человека. Ровно так же хорошее правительство не портит гражданина. В его силах лишь создать условия, в которых присуще человеку свинство может проявиться в большей или в меньшей степени. Если где-то что-то плохо лежит, это толкает к воровству, но еще больше, если у тебя самого и хорошо-то не лежит ничего. Но это ничего не лежит. Отрицание частной жизни и собственности вело не только к выносу кож заменителей через брешь в заборе, но и дальше. Нечем заткнуть брешь пронизной информацией и от того катастрофической повседневности человека 20 столетия, разрыв между религиозным представлением о взаимосвязи явлений и эмпирикой жизни, убеждающей в хаотичности, случайности и необязательности происходящего вокруг. В нормальных условиях разрыв восполняется частной жизнью, ее убедительной разумностью и необременительным ритмом. На это работают логические и экономические законы. Лучше трудишься, больше получаешь и удобнее живешь. Священник или психиатр тоже помогают упорядочить эмоциональный и нравственный опыт. Главный же стержень – свое, прежде всего, свое материальное, собственность. Тот стержень, на который можно накручивать уверенность в будущем, а значит и в настоящем. Советский маленький человек всех таких опор был лишён Идея собственности даже не чужда, а просто незнакома. Так иммигрантские дети плохо говорят по-русски не только по безразличию родителей, но и от того, что целый пласт понятий входит в их сознание на ином языке. Чем заполнять провал? Мифологии, демонологии, а в ежедневной жизни примыканием к большому. Этому искусу поддались и самые талантливые – пастернак, Олеша, Заболоцкий, Зощенко, Мандельштам. Смирение малого перед большим, младшего перед взрослым. Советская культура по преимуществу подростковая, детская, младенческая. Ориентация на архетип младенца проявлялась разнообразно. Бездомность, одна колыбель и та революция. Нагота, не нищета, а антивещественность, бесполость, антиэротизм. Но как слова «я, человек маленький» произносится с расчетом на прямо противоположные впечатления, так маленький человек в своей малости не признавался, да и не осознавал ее. Осознали опять-таки писатели, разочаровавшиеся в любимом герою. Сколько же разочарований надо было пережить, сколько даров принять, сколько ударов перенести, скольким искушениям поддаться, чтобы оторваться от традиции чтобы перестали персонажам сниться алюминиевые дворцы великие вожди, в этом смысле чернышевские, павленко-современники, чтобы сон не отличался ни красотой, ни масштабом от яви, а совпадал с ней, как у Сергея гандлевского «Снится мне, что мне снится, как еду по длинной стране приспособить какую-то важную доску к сараю».